Распростилась и все. Распростилась и все, никаких вестей вдруг ушла и оставила мне тоску, и она, будто волк у моих дверей смотрит в небо и воет все у, -у да у, у, кто наивен и сразу навек влюблен, стал бы мучаясь, наверное, подвывать. Я ж в людских ненадежностях закален. И меня, вероятно, непросто взять. Нет тоска, не стремись застудить мечту, И чтоб ты не копалась в моей судьбе, Я веселые строки тебе прочту, И само озорство пропою тебе. Ты смутишься, ты хвост трусовато спрячешь И отпрыгнешь, сердясь от моих дверей. Нет, со мной ты уже никогда не сладишь, Отправляйся-ка лучше обратно к ней, ведь она ж безнадежно убеждена в том, что ей абсолютно и все простится, и что как ни держала б себя она, я при ней, и всегда приползу мириться. И теперь вот, когда торжество-то будет ждать она гордо подобной встречи, все случится не так, а приду не я, а придет к ней тоска в одинокий вечер и уже ей тоски не суметь пресечь. Гневно встанет и вдруг, не сдержавшись, всхлипнет. Что ж не зря говорят, кто поднимет меч, тот потом от меча от того и погибнет. 1975 год. Старый газик. Вокруг поляны, в песенном разливе, как новенький стоит березнячок. А в стороне, под липой, говорливо, тогустройю играет родничок. Гудят шмели над заревом соцветий, и в эту радость аромат и зной, свернув с шоссе, однажды на рассвете ворвался пыльный газик городской. Промчался между пней по землянике, в цветочном море с визгом тормознул, и пряный запах мяты и гвоздики Горячим радиатором втянул. Почти без воскресений, год за годом, Дитя индустриального труда, Мотался он меж складом и заводом, А на природе не был никогда. И вот в березах, будто в белом зале, Стоял он ошарашенный слегка, Покуда люди с шумом выгружали Припасы и котел для пикника. Кидали птицы, трели отовсюду. Вели гвоздики, алый хоровод, И бабочка, прекрасная как чудо, Доверчиво садилась на капот. Усталый газик, вряд ли разбирался, Что в первый раз столкнулся с красотой. Он лишь стоял и молча улыбался Доверчивой железной душой. Звенели в рощи песни над костром, Сушились на кустарнике рубашки, а газик, сунув голову в ромашки, восторженно дремал под ветерком. Густеет вечер, вянет разговор. Пора домой, распахнута кабина. Шофер привычно давит на стартер, но все зазря, безмолвствует машина. Уж больше часа коллектив, взволнованный, склоняется над техникой своей. Однако Газик, словно заколдованный, молчит и все, и никаких гвоздей. Но, размахавшись гаечным ключом, водитель зря механику порочит, ведь он, увы, не ведает о том, что старый Газик просто нипочем из этой сказки уезжать не хочет. 1975 год а романтике. Многоцветно и радостно слово романтика. В нем звенит что-то древне-античное, антика, и солидный роман умещается в нем и хохочет веселое слово ром. Кто же должен романтиком в мире зваться? Да скорее всего вероятно тот, кто способен воистину удивляться блеску речки, рассвету, цветам акации, где другой не оглянется и пройдет. Кто умеет, и это ему не лень, улыбнувшись, извлечь вдруг из сердца краски и раскрасить вам будни в такие сказки, что становится праздником серый день. Кто до смертного дня убежденно верит в души звезд или дерево вздох живой, Кто богатство не золотом в мире мерит, А улыбками, нежностью, добротой. И не служит романтика крыл тугих Хоть в огне, хоть бы даже у чертов в пасти, Ведь она — достояние молодых, Ведь она — удивительный ключ от счастья. Юность — славная штука, да вот беда, Говорят, Она слишком уж быстротечна, пустяки. Кто романтиком стал навечно, тот уже не состарится никогда. 1975 год.